Глава сорок «Что значит, он не принимает?» — возмутилась я. Терсиль отдыхает. Поддерживать магический купол — тяжкий труд. Он и так в последнее время работал на износ. «Возвращайтесь на следующей неделе. Думаю, он сможет с вами поговорить». «На следующей неделе — это когда? В понедельник, вторник?» «Лучше всего в пятницу». В пятницу после обеда сообщу насчёт встречи. То есть и в пятницу она может не состояться? Не унималась я. Леди Дели, мы говорим о великом древнем существе, которому не одна тысяча лет. Давайте подождём следующей недели, а там посмотрим. В присущей ему манере Килавриэль развернулся, тряхнув белоснежный гривой волос, и скрылся в глубине развалин. Даже из внешнего круга разрушенных колонн я видела Терсиля. Казалось, сделай шаг, и я смогу с ним пообщаться, не прислушиваясь к запрету эльфа. Но здравый смысл вовремя подсказал остановиться. На территорию эльфийского леса я попала благодаря отцу Лурвиля и неправильно грубостью платить за гостеприимство и радушие. Вздохнув, я бросила прощальный взгляд на огромное дерево и пошла обратно в поселение эльфов. На ступеньках крыльца сидел Лурвиль. Он дулся с нашего разговора в этом доме, и угрызения совести заставили меня пойти навстречу первой. «Прости, что назвала тебя ушастым недоразумением», — сказала я. «Сам виноват. Я и вправду недоразумение. Но в каком-то смысле недоухая. Я села на ступеньки рядом. Судя по всему, у моего друга было настроение погрустить и пожалеть себя. Сородичи так к тебе относятся из-за того, что ты полукровка?» От меня не укрылось некое общее пренебрежение к Лурвилю со стороны других эльфов и даже его собственного отца Акила И да, и нет. Я вечно попадаю в неприятности, поэтому никто не воспринимает меня всерьёз. Вздохнул Лурвиль. Ты говорил с отцом о женитьбе на Алиле? Да. Он сказал, что подумает. Начало не очень. Угу. Вообще он не совсем мой отец. Это как? Келавриэль усыновил меня, когда ни один из эльфов не признался в связи с женщиной. Эти снобы трепетно следят за чистотой крови, и взять на себя ответственность за полукровку значило бы навлечь позор на всю семью. Боги, а мне казалось, вы так дружелюбны. Это из-за терсиля. Не будь ты под его покровительством, тебе бы в спину постоянно летели смешки и едкие ухмылки. Я посмотрела на танцующих под музыку флейты двух молоденьких эльфейк. Мне с трудом верилось, что столь совершенные создания могут быть настолько ограниченными. Совсем как люди. много ли ты знаешь о своей матери? Только то, что она уже умерла. Кажется, её звали Карина. Она работала в одной из таверн неподалёку от форта, через который мы проезжали с тобой. Не удивлюсь, если один из эльфов, служащих в охране границы, есть мать -отец. Они единственные, кто может легко пересекать защитный купол незамеченными. «Лурвиль, давай на чистоту?» «Думаешь, Лиле будет здесь счастлива?» — спросила я. «Конечно нет. Мы поженимся и будем жить в Беренвере. А на что, если не секрет?» «Вариантов всего два. Либо отец выделит мне часть состояния, либо я найду работу». Я бросила на Лурвиля скептический взгляд. Каким бы ловким он ни был, без магии, его ждала работа простолюдинов. И это шло вразрез с тем образом жизни, к которому привыкла сестра. «Постой! Он же жрец! Разве у таких за душой есть что-то, не принадлежащее храму?» Часть из общего состояния эльфов. Обычно из казны выделяется некая сумма для тех, кто остаётся без родителей, чтобы они могли встать на ноги. «Боги, Лурвиль, этого вряд ли будет достаточно!» «Лили не сможет жить в лачуге и штопать бельё, пока ты работаешь в какой-нибудь канцелярии среди простолюдинов». Она утверждала обратное. Возмутился Лурвиль. «Друг мой, утверждать Лили может всё, что угодно, но я прекрасно её знаю. Она любит дорогие платья и украшения и ни разу в своей жизни не делала чёрные работы по дому». «Ты считаешь, что я ей не подхожу?» Тихо спросил Лурвиль и уставился на меня своими красивыми щенячьими глазами. Сердце дрогнуло. «Ну как я могу взять и втоптать все его мечты и надежды в грязь?» «Нет. Но тебе стоит позаботиться о хлебе насущном, подумать о таких приземлённых вещах, как деньги, жильё и достойная работа». Лорвиль расстроился. «Я вздохнула. Ну как можно на него злиться в подобных обстоятельствах? Хорошо, хоть он от Лили ничего не скрыла сестра знает, как обстоят дела. Потянулись нескончаемо долгие дни. Я ближе узнавала быт эльфов». «Нужно отдать им должное. Красиво жить волшебный народ умел». Они вставали с рассветом, надевали красивые струящиеся туники из шёлка и шифона, уделяли работе несколько часов, за которыми следовала сиеста. Необходимость последнего мне было непонятна. В лесу всегда стояла приятная прохлада. Основным источником заработка эльфов являлись всевозможные виды ремёсел. Эльфийское оружие, ткани, ювелирные изделия и даже керамика всегда ценились в Беренвире и других королевствах. Сами же эльфы закупали только руду и драгоценные камни, так как на их территории не было шахт. Да и сложно представить, как они выжимают из своих земель все соки в угоду наживе. После сиесты эльфы снова возвращались к работе, и к 16.00 рабочий день можно было считать оконченным. Все приходили домой, ели простой веганский ужин и выходили на улицу, чтобы петь, танцевать и играть. Последняя смотрелась особенно странно. Салочки, прядки, ручейки играли абсолютно все. «Луриль, а в этом соке точно ничего нет?» — спросила я в один из вечеров в эльфийском лесу. Древесный сок в кружке вызывал подозрение Несколько минут назад беловолосая эльфийка его выпила и теперь самозабвенно танцевала под звуки флейты. Движения её были плавными, тягучими, как мёд. Она прикрыла глаза. На губах играла лёгкая улыбка. Замолкни, сейчас лёгкий мотив, она не остановится. Музыка продолжит играть в её голове. Сок как сок, — пожал плечами Лурвиль. Не обращай внимания, они ловят наслаждение от связи с лесом. Нам этого не понять. Вот оно что. Интересно, — задумчиво произнесла я. Лурвиль не прав Раздался рядом голос Келавриэля. Он, как всегда, подкрался из-под тяжка. «Ты тоже можешь его испытать». Нужно просто прочувствовать связь с природой. Твоя магия должна быть на это способна. При всём уважении, мне не то чтобы этого хочется. Скептически ответила я. Как дела у Терсиля? Как у очень старой секвой. Простите, мне пора возвращаться в храм. Эльф исчез. Так же неожиданно, как и появился. Я начинала терять терпение. Родители, скорее всего, уже заметили мою пропажу. Лили ждала возвращения Лурвиля, а Валиан... Где сейчас был вален Меня не должно это волновать, но я не могла перестать о нём думать. Он присутствовал в моих мыслях днём и во снах ночью. имелось впрочем, ещё одна причина, по которой мне не терпелось закончить дела в эльфийском лесу и отправиться домой. Еда. Веганская диета казалась интересной в первый день. На второй день мне уже чего-то не хватало. А на третий я плотоядным взглядом провожала кроликов и прочую съедобную живность. Терсель водит меня за нос. Проворчала я. Терсиль никогда не лжёт. Он только не договаривает. Обнадёжил меня Лурвиль. А вот отец вполне может лгать. Я грустно вздохнула. Если и на этой неделе встреча с Терсилем не состоится, я наплюю на этикет и возьму развалины штурмом. Они уже дважды переносили встречу на следующую неделю. Сколько можно? а Раз зашла речь о Килавриэле. Что он решил насчёт свадьбы? Он считает её отличной идеей и выделит в скором будущем средства. поделился Лурвиль, но я не заметила особой радости с его стороны. «Почему же ты такой кислый весь вечер?» «Не похоже это на отца. Он что-то задумал». Я только пожала плечами. Устав смотреть на самозабвенное счастье эльфов, вернулась в дом и тоскливым взглядом прошлась по книжной полке. Боги, у них даже почитать было нечего. Одни манускрипты на древнеэльфийском. Я взяла первую попавшуюся книгу в поисках картинок. Но и их не нашла. Пора начать самой писать книги, чтобы потом их перечитывать. На кухне стояла ваза со свежими фруктами и кувшином ключевой воды. Эльфы практически не употребляли термически обработанную пищу. Только в случае болезней делали снадобье из трав. В остальном же найти плитку или печку в вечно зелёном лесу не было никаких шансов. Я томно вздохнула на грани стона. Кофе. Вот чего я хотела так же сильно, как и куска хорошего прожаренного мяса.